на свете в плену у своих имен. Измените имя, и вы измените то, что стоит за ним. Конечно, на практике все намного сложнее, однако с паракосмической точки зрения суть именно в этом. Птоклюз 2 б коснулся камня концом посоха. Жаркое марево вокруг всколыхнулось, взвихрился песок и плита, плавно проплыв несколько футов над землей, опустилась на крепежные канаты. Только и всего. Тепик ждал, что грянет гром, полыхнут языки пламени, но работники уже сгрудились вокруг очередной плиты, а несколько человек тянули первую к месту закладки. «Весьма, весьма впечатляюще», печально произнес Тепик. «Совершенно согласен, Ваше Величество», признал Диас. «А теперь нам пора возвращаться во дворец! Близится церемония третьего часа!» «Да, разумеется!» – оборвал его Тепик. «Отличная работа, Птоклюсп! Желаю успеха!» Птоклюсп принялся кланяться вне себя от радостного волнения. «Хорошо, Ваше Величество!» – сказал он и решился приступить к главному – осмелись предложить вашему величеству заглянуть на последние чертежи!» «Царь уже одобрил чертежи!» — вмешался Диас. «И если я не ошибаюсь, пирамида полным ходом сооружается!» «Да-да, конечно!» «Согласил Саптоклюзп». «Но мы подумали, что на этой аллее, вот здесь, видите, перед входом, можно было бы поставить статую, ну, скажем, шляпа, истребоглавого бога нежданных гостей. Отдают по себестоимости стоимости». Диас бросил взгляд на чертежи. «А это у него что, крылья?» «Даже не по номиналу, не по номиналу». В отчаянии повторил Птоклюзп. «А это нос?» «Скорее клюв! Скорее клюв! Выслушай меня, о жрец Как насчет того, чтобы...» «Вряд ли!» – ответил Диас. «Нет, определенно нет!» Он поискал взглядом Тепика, обозрел карьер, громко застонал и, сунув кипу чертежей архитектору, бросился бежать. Тепик шагал по тропинке к ожидающим неподалеку колесницам, с тоской поглядывая на суетящуюся вокруг свиту, но решил задержаться возле работников, обтесывающих угловой камень. Почувствовав на себе взгляд царя, они застыли робко и покорно, как стадо овец. «Так-так!» – произнес Тепик, внимательно рассматривая плиту, хотя все, что он знал об искусстве отделки камня – «Можно было высечь на песчинке». «Экая глыбища!» «Ты ведь ко мне тез?» «Спросил он, обращаясь к ближайшему из работников, у которого при виде царя отвисла челюсть». «Интересная должно быть работа!» Бедняга вытаращил глаза и уронил зубило. м м м м м м м м м м м Его одежды грозно развивались. Он подхватил расшитые полы и пустился в галоп. Сандали шлёпали едва не сваливаясь на бегу. как тебя зовут? спросил Тепик. а, -а, -а, -а -аргл В ужасе захлебнулся работник. «Что ж, рад познакомиться!» Сказал а и, взяв безвольную руку, энергично потряс а «Ваше Величество!» проревел Диас. нет Вырвав руку, каменщик запрыгал, завертелся на месте, схватившись за правое запястье, корчась и вопя как от боли. Крепко ухватившись за подлокотники трона, Тепик бросил на верховного жреца испепеляющий взгляд. «Это всего лишь дружеское рукопожатие! Там, откуда я приехал...» «Неважно откуда!» «Важно, что вы приехали сюда!» Прогремел Диас. «Но отрубать руку! Какая жестокость!» Диас приблизился к трону. Голос его снова звучал масляно. «Жестокость, ваше величество! Но все будет сделано чисто и аккуратно, даже с обезболиванием! Можно не сомневаться, пациент останется жив!» «Но зачем?» «Я уже объяснял, Ваше Величество. Теперь каждое его прикосновение будет кощунством. Каменотёс — человек набожный и сам прекрасно осознаёт это. Видите ли, Ваше Величество, вы — Бог!» «Но ты же можешь ко мне прикасаться, и слуги могут!» «Я жрец, Ваше Величество!» Мягко ответил Диас. «А слугам этот грех отпускается особо!» Тепик прикусил губу. «Какое варварство!» На лице Диаса не дрогнул ни единый мускул. «Этого нельзя допустить!» Заявил Тепик. «Я царь, и я запрещаю рубить ему руку! Ты меня понимаешь?» Диас поклонился. Тепик узнал поклон номер 49 «Презрительный ужас». «Ваша воля будет исполнена, о источник мудрости, но должен предупредить, что в таком случае этот человек возьмет дело в свои руки. Простите невольную игру слов». «Что ты имеешь в виду?» – прервал его Тепик. «Его коллеги, Ваше Величество, едва остановили его, когда он пытался сделать это сам». "Забилам, насколько мне известно. Да, я чужой в собственной стране", подумал Тепик, пристально посмотрев на жреца. "Понимаю", кивнул он наконец. Потом, немного подумав, добавил: "Тогда я хотел бы, чтобы операция была сделана как можно более аккуратно, и чтобы этому человеку назначили пенсию". «Как вам будет угодно, Ваше Величество?» «Хорошую пенсию!» «Разумеется, Ваше Величество!» «Золотую кисть для рукопожатий!» Бесстрастно произнес Диас. «И может подыскать ему какую-нибудь несложную работу при дворце?» «Работу для однорукого каменщика?» Левая бровь Диаса взметнулась вверх. «Любую, Диас!» «Непременно, Ваше Величество! Как вам будет угодно! Я лично проверю, где у нас не хватает рук!» Тепик сверкнул на него глазами. «Повторяю, я царь, и ты это знаешь!» – резко сказал он. «Это первое, о чем я думаю каждое утро, Ваше Величество!» «Диас!» yes, – окрикнул его Тепик, увидев, что жрец собирается уходить. «Ваше Величество!» «Несколько недель назад я приказал доставить из Анкморпорка пуховую перину и подушку. Тебе случаем неизвестна их судьба?» Диас выразительно взмахнул руками. «Да, Ваше Величество, припоминаю, но за последнее время у Халийского побережья появилось столько пиратов, столько пиратов!» «Наверное, те же пираты повинны и в исчезновении эксперта гильдии осенизаторов и ныряльщиков?» – язвительно спросил Тепик. «Сноска. Ныряльщик – человек, отвечающий за выгребные ямы. Профессия хлопотная, но одновременно пользующаяся большим уважением. Особенно в Анкмор парке, где водораздел находится практически на уровне земли». Ныряльщики в Анкморпорте столь уважаемы, что им уступают дорогу все и вся. Конец сноски. «Да, ваше величество, или разбойники, или их унесла огромная двуглавая птица», – добавил Тепик. «Все возможно, ваше величество», – лицо верховного жреца лучилось учтивостью. «Вступай, Диас!» «Осмелюсь напомнить вашему величеству, что посланники Цорта и Эфеба будут ждать ваше величество в пятом часу!» «Да-да, ступай!» Тепик остался в одиночестве, по крайней мере в таком одиночестве, которое подразумевало постоянное присутствие двух слуг с опахалами, дворецкого, двух стражников-великанов из Очудноземья, торчавших в дверях, и двух служанок». Ах да, служанки. Тепик так и не привык к служанкам. Скорее всего, их подбирал все тот же Диас. И надо признать, жрец проявил отменный вкус. Гладкая оливковая кожа, точеные груди, длинные ноги, прикрывающие их наготу одеждой, едва ли можно было накрыть маленькую соусницу. И вот что странно, эффект получился прямо противоположный. Служанки выглядели ничуть не привлекательнее, чем дворцовая мебель, такими же бесполыми, как колонны. Тепик со вздохом вспомнил женщин из Анкморпорка, которые, даже от подбородка до лодыжек затянутые в парчу, умудрялись вогнать в краску весь класс поголовно. Он потянулся к блюду с фруктами. Одна из девушек молниеносным движением перехватила его руку, мягко отвела ее в сторону и сама взяла кисть винограда. «Только, пожалуйста, чистить не надо!» – попросил Тепик. «Кожура самая ценная. В ней множество витаминов и минералов. Хотя, скорее всего, ты про это даже не слышала. Их открыли совсем недавно». И больше для себя добавил. «То есть, шесть-семь тысяч лет назад, не позже». А в голосе его прозвучала горечь. «Сколько времени утекает даром!» – мрачно подумал он. «Сколько всего происходит повсюду, повсюду, но только не здесь. Здесь же время заносит, засыпает тебя, как снег. Словно пирамиды тянут нас ко дну, не дают двинуться с места, как те штуки в лодке. Э, как же они называются? Ах да, морские якоря! В этой стране завтра подогретая к обеду вчера». Пока секунды снежинки медленно оседали в воздухе, служанка все же успела очистить виноград.